Часть 3 Новое знакомство. Глава 29. Элен Буш. Через несколько дней Миша и Шурка Большой отправились на Смоленский рынок покупать краски для грима. Возле склада Филина прохаживался Генка. — Ты что здесь торчишь? Спросил его Шура.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 Она была в обыкновенном платье и вовсе не походила на артистку. Девочка протянула Миша руку «Здравствуй». Мише не понравился ее покровительственный тон, и он холодно ответил «Здравствуйте». «Что ты такой сердитый, обыкновенный? Как тебя зовут? Миша, а меня Элен». Миша поднял брови «Что за имя Лен? «Мой псевдоним Лен Буш. Все артисты имеют псевдонимы, а настоящее мое имя Елена Фролова. А мальчик, что выступал с тобой? Мой брат Игорь. А Бритый? Какой Бритый? Ваш этот старший, хозяин, что ли?» Лена рассмеялась. «Хозяин? Это мой папа. Почему же ты его Бушем называешь?» «Я ведь тебе объяснила, это наш псевдоним. Вы все по дворам ходите?» — Нет, как начнется сезон, будем выступать в цирке. Ты бывал в цирке? — Конечно, бывал. Но у нас в доме теперь есть свой драм-кружок. Вот наш режиссер. Миша представил Шуру. Шура важно наклонил голову. — В воскресенье наш первый спектакль, — продолжал Миша. — Пьеса замечательная. Приходи с братом. После спектакля выступите. — Хорошо, — сказала Лена. — Я передам Бушу. И, подумав, спросила, а сколько за выход? «Что?» – не понял Миша. «Сколько вы нам заплатите за выступление?» «Ты что, с ума сошла?» «Это спектакль в пользу голодающих по Ольге. Все наши артисты выступают бесплатно». «Не знаю». Лена с сомнением покачала головой. «Буш, наверное, не согласится». «Без вас обойдемся». Другие жертвуют, чтобы помочь голодающим, а вы хотите от них себе урвать. Не сердись, Лена засмеялась. Какой ты сердитый? Мы сделаем так. Отпросимся с Игорем погулять и придем к вам, ладно? Ладно. Только ты, пожалуйста. Не сердись. Я не сержусь, ответил Миша. Когда Лена ушла, он сказал Шуре. "Конетели с девчонками.